Теперь уже улыбалась Эмма. Сиф смотрел в смеющиеся глаза Бронес и понимал, что его элементарно водят за нос. Он прекрасно понимал, что тысячелетнюю вражду не остановить одним пустым мудрым запретом. Но это его так раздрарило, что он в ответ начал донимать Цукара, не стесняясь того, что Эмма всё прекрасно слышит. Какая у тебя замечательная связная, Жанэр. А ты уверен, что это ты её начальник, а не она твой? Да вообще-то замелся совкар. Тут немножко гномы замешаны. А мой король посоветовал, нет, приказал доверять им во всём. Поэтому, ну, раз они и сказали связная, значит, связная, а так думаю, ранку её не ниже. чем у меня в своей структуре. — А я думаю выше. — Ты только посмотри на скромно загородное имение нашей баронессы. Жанер глянул в окно и аж присвистнул от изумления. Моссель с Петруччей и котом бросили карты, высунулись наружу и тоже обомлели. Дорога обогнула склон горы, открыв взор путешественников в величественное строение. Бранесса, поздравляю, мой поклон, насмешливо хмыкнул Стив. Я видел королевские дворцы и Нормунди, и Брумунди, но по сравнению с вашей скромной загородной виллой, они жалкие курятники. Я бы даже сказал, Сарай, кто всё это строил? Разумеется, гномы. Исходительно приняла поздравление Эмма и на какие шиши? Э, прошу прощения, не понял вопроса. Мани, мани, деньги же откуда столько набралось? Ах, это, небрежно махнул ручкой Баронесса. И здесь очень богатые рудники, чего только в этих предгорьях нет. Я позволяю гномам в них копаться, но они в долгу не остаются, как видите. Ябоскичон. Вы замечательный хозяйка, Баронесса. Стив не верил ни одному её слову. Эмма это прекрасно видела и только посмеивалась над потугами юноши докопаться до истины. Её ответы были безупречны, и придраться к настырному следователю было не к чему. Гигантский экипаж застучал колёсами и копытами по подъёмному мосту. Далеко внизу едва слышно журчала горная река. Как только СВ-карета и почетный эскорт миновали мост, доскрежетали цепи и тяжелая каменная конструкция медленно поползла вверх, отекая замок-дворец от внешнего мира. Лакеи услужливо распахнули дверцы экипажа. — Покажите моим гостям их комнаты, — распорядилась Эмма, после чего повернулась к команде Стива. Отдыхайте, господа, набирайтесь сил. Ужин будет через час. Прошу прощения, я на нём присутствовать не буду, неотложные дела. Эмма кинула лукавый взгляд на Стива и мимолётно улыбнулась. По хозяйству. А после ужина жду вас в гостиной. Гостиной, куда после сытного ужина провели гостей. Оказался огромный роскошный зал, в центре которого стоял мраморный стол. Во главе его сидела хозяйка замка, успевшая сменить дорожный костюм на элегантное розовое платье, так выгодно подчеркивающее ее стройную фигурку, что глаза у Стива и его команды замаслились. По правую руку от баронессы сидели гномы, по левую — эльфы. Емма же сам предложила гостям пересаживаться на свободные места. Командостива кивком поблагодарила за приглашение и уселась напротив Баронессцы. "Ну и что вы хотели нам сообщить?" господа сразу взял быка за рога Стив. "Если я правильно понял, ради этого совещания вы нас сюда и доставили, Баронесса?" "Вы очень догадливы. Делегация гномов уже третий день гостит здесь в ожидании этого разговора. Прошу вас, мастер Грим, вам первое слово. Глава делегации гномов поднялся, вежливо поклонился Стиву, вздохнул и переговоры начались. Уважаемый господин Стив, наше гномье содружество, посовещавшись, решило просить вас о Гном неохотно потеребил свою длинную бороду. "Смелее, смелее", подбодрил его Стив. "Я на не кусаюсь. Это, конечно, не по правилам, но мы решили снять свой заказ". "Почему?" удивился Стив. Нельзя сказать, чтобы он очень огорчился. К убийству юноши относился очень не очень отрицательно, а потому взято на себя по пьянке обязательство. относительно Моерта и его товарищей. И тут он гром выдал признание, от которого усти бы его команды отпали челюсти. Нам его стало жалко. Нет, мы понимаем, что вы выбрали на первый раз самый гуманный способ. Согласно нашим записям, пункт 78. Но если вы на нём испробуете все ваши пункты, Гномы позеленели. 78, говорите, почесал Тортилокстив. А сколько их всего было? 162. Ох. Гномы заржали сверты, выпучили глаза, но так и не справившись с желудками, выскочили за стол и пулей вылетели из зала. Как только топот их затих вдали, поднялся глава делегации эльфов Взглядом испросил у хозяйки замка разрешение, и лишь после этого приступил к делу. «Подвальте представиться, главодома зеленой травы, мэтр Эйлаг. Уважаемый Стив, у нас есть к вам одно предложение. Ваши необычайные познания и профессионализм в этой деликатной области привлекли наше внимание, и мы решили присвоить вам звание магистра. Кроме того, я не могу сказать, Мы предлагаем вам должность заведующего только что созданной кафедры пыточного ликвидаторного отдела при нашей академии. Написанные вами способы ликвидации на пиру у короля Бурмундии нами тщательно законспектированы, нами тщательно законспектированы, но, как мы поняли, они еще не закончены, так как конспектировать потом было некому. И потом... Одно дело конспекты, и совсем другое, если вы продемонстрируете нам всё это вживую. Команду Стива замутила не хуже гномов, когда они представили себе эту картину. Спокоен был только сам Стив. Та говорит, чего не помню из того пьяного бреда, что нёс на пиру у Дарьяла 15-го.